Глава четвертая. По тому выражению лица, с которым на меня смотрит кравец, я понимаю, что хороших новостей среди них нет. Но пошутить все же решаю, не готовая пока плакать. Начинайте с хорошей. Адвокат еще больше мрачнеет и двигает носом, от чего становится похож на маленькую толстую крыску. Он шмыгает, вздыхает и только тогда продолжает. Нет хороших. Есть факты. Ваш муж запатентовал все рецепты и некоторые технологии, которые являются уникальными, говорит он. Конечно же, на свое имя, уточняю я. Нет, в том-то и дело. На имя своей матери, отвечает адвокат. Но как? У меня внутри все обрывается. Я же видела документы, господин Кравец. Там не было и намека на Ниру Левинс. Да. А потом мне прислали документы, среди которых была расписка, что вы передаете право владения вашей свекрови». «Да с какой стати мне это делать?» — возмущенно вскрикиваю я. В сопроводительном письме было написано, что вы согласны с мужем, что хотите обеспечить безбедную старость вашей матушке. Последнее слово адвокат произнес так, что было понятно, что он разделяет мое мнение о ней. «И вы не уточнили у меня? Не подумали, что это может быть подделкой?» Ледяной поток разливается по моим венам. Если до этого я считала Франца мразью, то теперь он опустился до недочеловека. Мне требуется не меньше минуты, чтобы хоть немного успокоиться. У меня не было повода не доверять вашему мужу. До этого вы всегда приходили вместе, и в ваших отношениях царила гармония», — ответил Кравец. «К тому же, расписка была заверена нотариусом». «Ну, конечно». Единственный раз, еще пять лет назад, я согласилась подписать пустой лист, когда у меня был жар, а нужно было срочно что-то решить. Все благой. Как тот единственный раз мог привести меня к краху? Ладно. Вторая новость. Потирая виски, говорю я. Все имущество записано. Можете не продолжать. На мужа. Он кивает. Да. Мы это сделали специально, еще когда покупали дом. Оформить все на одного было в два раза дешевле, а денег у нас тогда не было. Но, судя по вашим словам, я замираю, глядя внимательно на него, неужели еще не все потеряно? Если попробовать доказать, что тогда расписка была подделана, а сейчас вы не согласны с условиями развода, кравец потирает ладони, но это будет требовать финансовых затрат. Я усмехаюсь. «Я не останусь в долгу, господин Кравец, если вы выиграете дело», — говорю я. «И не буду поднимать тему того, что вы даже не уточнили у меня, согласна ли я исключить мое имя из патентов». За круглыми очками вспыхивают алчные огоньки. «Что ж, тогда вы вовремя, Нира Левинс. Раз документы еще не готовы, у нас есть неплохой шанс». Адвокат достает чистые листы и протягивает мне перо. «Давайте заполним документы». Я задерживаюсь у адвоката до вечера. Сумерки наступают чуть быстрее еще из-за того, что небо затягивают тучи и начинает накрапывать мелкий дождь. Капли быстро испаряются с разгоряченного камня мостовой, отчего в городе становится душно. Гром легко выносит меня за крепостную стену. Но меня трясет от одной мысли, что я сейчас вернусь в дом, в котором находятся они. И что? Теперь спать снова в одной кровати с францем? Прохладные капли все чаще падают на меня, впитываются в платье, которое начинает липнуть к коже. По телу пробегает озноб. От этого, а может, от того, что дом был все ближе. Я поворачиваю громок к уступу над рекой, чуть дальше от Дасквина за нашим домом. Я часто там бывала, когда мне надо было подумать и помечтать. Сейчас мне надо просто оттянуть тот момент, когда я столкнусь лицом к лицу с Францем. Или Корнелией. Уже не знаю, что хуже. Дождь расходится все сильнее. Волосы уже совсем промокшие облепили лицо и шею. Земля под копытами начинает напитываться влагой и становиться все подвижнее. Надо бы домой, но я не могу заставить себя. Всматриваюсь в потемневшую дали за рекой, вдыхаю влажный воздух, наполненный ароматом чистой воды, и пытаюсь слиться мыслями с шумящим по уступам потоком. Гром нервничает, часто переступает копытами, что мне приходится его успокаивать. А когда вдали сверкает молния, резко подается в сторону, что я едва удерживаю его». По едва заметной сейчас тропинке ко мне поднималась хрупкая фигурка, держащая в руках зонтик. Изящная, грациозная, легко узнаваемая. Позади нее у основания уступа стоит карета. Ну, конечно, настоящие женщины ездят только на каретах и боятся испачкаться и намокнуть. Такие, как Лидия, которая сияет, а не чахнет. «Лучше уйди сама», — произносит змея, — а я хоть и не вижу ее лица, но чувствую по голосу, что на нем оскал. «Да уж не буду оставаться, поверь мне», — отвечаю я, подтягивая поводья грома. «Я не про это. Я видела, что ты была у адвоката. И что? Просто исчезни», — злится она. «И даже не пытайся покуситься хоть на кусочек имущества». «А, так ты про это. Думаешь, я должна легко согласиться на то, чтобы отдать все свои наработки за семь лет и уйти с голой задницей?» «Фу, что за выражение», — брезгливо говорит она. Вроде бы баронесса должна была быть, а выражаешься как дешевка. Да ты и есть дура и дешевка. и ничего тебе не светит. Нет уж, дорогая Лидия, — огрызаюсь я. Документы адвокат уже подготовил, так что развод быстрым и тихим не получится. Она замолкает на несколько секунд и что-то ищет в своем плаще. Я уже собираюсь направить Грома обратно вниз по склону, как Лидия что-то прикладывает к губам, и мой конь встает на дыбы, издавая оглушительное ржание. «Как больно!» — проносится в моей голове, словно это закричал гром. Поводья врезаются в мои пальцы, выскальзывая из ослабевшей хватки. Конь рвет с места, но не к склону, а вперед, вдоль края обрыва, слепой и оглохший от ужаса. Мир сужается до полосы размокшей земли под копытами, до свиста ветра в ушах. Я пытаюсь что-то сделать, успокоить, но чувствую, как под копытами грома окончательно исчезает опора. Он поскальзывается на повороте. Меня дергает и вырывает из седла.